Официальное толкование. Официальное толкование представляет собой разъяснение нормы права, осуществляемое компетентными органами и обязательное для всех субъектов, кто применяет данную норму права. Официальное толкование находит свое выражение в специальных актах, имеющих форму документа, постановления, методические указания, инструкции, которые издает компетентный орган виды официального толкования. Нормативное толкование это официальное разъяснение, даваемое уполномоченным государственным органам на основе обобщения юридической практики применения норм права и вот цель обеспечения енообразного понимания содержания применяемых норм права например разъяснение плена высшего арбитражного суда выраженные в его постановлении второе аутентическое толкование это официальное разъяснение даваемое государственным органам непосредственно издавшим толкуемые правовые нормы например разъяснение правительством изданных им постановлений Казуальное толкование – это официальное разъяснение, даваемое в связи с рассмотрением конкретного юридического дела теми органами государства, которые применяют нормы права в определенной жизненной ситуации, например, приговор суда по уголовному делу, обосновывающий применение одикчающих обстоятельств.